А. Смолин. Ведьмак. Город на скале. Покой. Именно так можно было охарактеризовать то, что в данный момент меня окружало. После шумных Парижа, Праги и Рима, после гвалта международных аэропортов и людных улиц, я наконец-то попал туда, где тишина являлась нормой вещей. Особенно странно это звучало применительно к Италии, с которой данное понятие казалось несовместимо. И тем не менее все так. Просто городок Матера, в котором я решил на время осесть, чтобы перевести дух, видимо являлся исключением из общего правила. Или, может, все небольшие поселения этой солнечной страны таковы? Может, наиболее шумная и экспрессивная часть населения Сразу после достижения совершеннолетия отбывает в Неаполь, Милан и Рим, а люди степенные и немногословные остаются там, где родились? В любом случае, мне сейчас было очень хорошо. и Я расположился на крохотной веранде небольшой троттории, потягивал холодный кародина и наблюдал за тем, как на противоположной стороне улицы местные мальчишки играют в ботче. Данная забава чем-то напоминала боулинг, по крайней мере мне так казалось. «Сеньор, самое время для того, чтобы выпить немного кофе». На не очень хорошем английском сообщил мне усатый троторщик Ориго «Сладкая вода». «Это прекрасно, но жизнь не так пряна без кофейного аромата». «Мы были знакомы с Ориго уже без малого неделю» то есть ровно столько, сколько я прожил в матери и всё это время он искренне недоумевал над тем, как мне удаётся прожить день без десятка другого чашечек кофе. Просто сами итальянцы пили его в ужасающих количествах. Ну, на мой взгляд, разумеется, им-то подобные злоупотребления кофеином казались нормальными. Но я на подобное отважиться не мог» опасаясь, что даже мое ведьмачье здоровье такого испытания не перенесет. «Жизнь прекрасна в любом случае», — ответил ему я. «Но, может, позже я последую твоему совету». «А вечером я вас порадую калабрийской кухней», — белозубо улыбнулся он. «Мой троюродный брат Амадео ездил в казенцу по своим делам, так я попросил привезти вон дуи, пекорина и тропейского лука». Он отзвонился, сказал, что все купил и скоро будет здесь. Калабрийцы – изрядные чудаки, но в колбасах и сырах они смыслят. Еще бы понять, что из ндуи и пекорина есть сыра, что колбаса. Это в крупных городах Италии рестораны, кафе и троттории заточены под массового посетителя, который из итальянской кухни знает лишь несколько самых раскрученных названий, вроде спагетти, лазаньи, пиццы и тирамису. А здесь в глубинке все совсем не так. Ты думаешь, что заказал мясо, потому что название вроде бы ему соответствует, а тебе приносят похлебку, сваренную по старинному семейному рецепту, пахучую и невозможно перченую – и лучше даже не пробовать выяснять, из чего именно она сварена, для собственного же душевного равновесия. «А еще он сказал, что везет ящичек Анноны», — причмокнул Орига. «Моя дочь Джоафреда будет счастлива, она очень ее любит». «Ну вот опять, что такое Аннона? И даже в интернете не посмотришь, ибо тут его просто нет». — Нет, то есть так-то он есть, но с мобильной сетью дело обстоит просто никак. — Анона! — заметив мое недоумение, троторщик сложил пальцы в щепоте и помахал ими в воздухе. — Черемоя! — Мадонна, вы не пробовали этот подарок богов нашей доброй земли! — Сеньор, вы не знаете, что такое наслаждение! — «Не сомневаюсь, что многие славные синьориты дарили вам блаженство взаимности, но когда вы попробуете Аннону, вы поймете, что такое истинный рай на земле!» жанна пристроившаяся неподалеку от меня на маленьком крылечке, ехидно хихикнула в тот момент, когда тротурщик сделал мне сугубо мужской комплимент – подразумевающий, что я имею немалый успех у прекрасного пола. Нет, кто-кто, а она-то отлично знала, что некие основания для таких заявлений имеются, поскольку монашеского образа жизни в странствиях я не придерживался, но поскольку призрачная красавица уже неделю как на меня дулась, любой комплимент в мой адрес воспринимался ею как повод для насмешки. Причина на то была веская. Дело в том, что вместо того, чтобы поехать в Милан, что ей было обещано, мы отправились сюда. Само собой, в такой глуши, как Матера, никто не проводил модных показов и фестивалей, а из магазинов стояли только маленькие лавки с жизненно необходимыми товарами. Факт физической смерти не отнял у Жанны ее любви ко всему модному, яркому, пестрому и дорогому – потому мое решение ей было воспринято не просто в штыки, а как личное оскорбление, которое требовало мести. Серьезно она навредить мне не могла, потому выбрала путь насмешек и иронии. Прямо скажем, это не совсем ее конек, так что получалось плохо. Относительно меня я был спокоен, За те два года, что Жанна ошивалась в моей компании, я ее неплохо изучил, более того, даже как-то привязался, в хорошем естественном смысле, без малейших ноток некрофилии. Да и свозил бы я ее в Милан, мне не жалко, только в большие города Италии после римских приключений мне соваться очень не хотелось. Может, я дую на воду, может, сам себя накручиваю, но кто знает. Ну и отдохнуть немного хотелось. Конечно, от той круговерти, в которой меня мотает, как лотерейный шарик в крутящемся барабане. Сначала Вена, потом Лондон с его Хайгейтом, теперь вот Орим. Мне иногда казалось, что кто-то из ведьм там, в далекой Москве, все же навел на меня порчу. Но не могут неприятности так липнуть к одному человеку. «Анона Диреджо — это фрукт», — пояснил мне высокий мужчина, зашедший в тротторию и, как видно, услышавший финал нашего разговора с Ариго. Кстати, его английский был куда лучше, чем у хозяина заведения, хоть он, несомненно, являлся итальянцем. Его еще называют «поцелуй ангела» за бесподобный вкус. «Истинно так», — снова причмокнул тротторщик, и обмахнул полотенцем столик рядом со мной. «Что сеньор желает?» «Если вы не против, мужчина подошел к нам поближе и глянул на меня. Какой смысл сидеть в молчании за разными столами?» Мне захотелось печально и глубоко вздохнуть. Не знаю откуда, но мне стало ясно, что этот человек тут оказался не случайно. «Матыра хоть город и небольшой, но туристов тут хватает» потому появление незнакомых лиц на улицах никого не удивляет. Но к Кориго они, как правило, не доходят, предпочитая перекусывать в троттории на главной площади, тем более, что она совмещена с сувенирной лавкой. Был он не стар, может, лет на десять старше меня, черноволос, высок и улыбчив. Последнее обстоятельство меня особенно опечалило, Поскольку я давно знал, что чем чаще человек тебе улыбается, тем больше ему от тебя надо. Я эту школу еще в банке прошел, да и по сей день время от времени неискренне зубы сушу в тех или иных ситуациях. Мужчина обратился к Ариго с длинной фразой на итальянском, из которой я понял всего несколько слов, одним из которых было «кофе». Траторщик кивнул и покинул веранду. «Ано на Дереджи попробуйте непременно, сеньора Александра». Мужчина достал из кармана порт сигар и открыл его. «Оно того стоит. Такого смешения вкусов нет ни у одного другого фрукта. Это одновременно и киви, и бананы, и ананасы, бог знает что еще. К тому же этот плод очень полезен для здоровья. Количество витаминов в нем огромно». «Воспользуюсь вашим советом, сеньор». Я склонил голову к плечу, давая понять, что желаю знать имя собеседника. «Паоло», — охотно ответил мне он, — «Паоло Фьерелли». «Мне он не нравится», — подала голос Жанна, которая отлично знала, когда стоит разыгрывать картины «Обиженная я», а когда нет. «Слишком слащавый». «Есть такое. И мне этот Паоло не нравится. Из-за него, похоже, отсюда придется уезжать. А так хотелось еще недельки-две-три тут побыть. Ладно, по идее, мне надо бы теперь перейти к теме, откуда вы мое имя знаете, но я не стану этого делать. Раньше так и поступил бы, а теперь нет». «Скажите, Паоло, а это что?» А Риго хвастался, что вечером он меня этой штукой угостит, а я понятия не имею, о чем идет речь. «Ндуи — калабрийская колбаса», — не стал чиниться итальянец. «Она, как бы сказать, мягкая. Салями твердая, а ндуи мягкая. Ее можно на хлеб мазать. И очень-очень острая». «Так в Италии все колбасы острые», – резонно заметил я. «Это очень острое», – помахал указательным пальцем Паоло. «И не вздумайте запивать ее водой. От этого вам станет только хуже. Но если сдобрить ей пасту или фаршировать баклажаны, то получается бесподобное блюдо». «Вечером проверю». Я отхлебнул крадина из запотевшего стакана. «Еда тоже достопримечательность, надо все попробовать». «Очень верная точка зрения, сеньор Александра». На этот раз мой новый знакомец просто-таки надавил на окончание фразы. «Да мне уже ясно, что вы не случайно тут оказались». Лениво и чуть безразлично заметил я, «но сразу скажу, мне от вас ничего не нужно, в этой связи и вам не должно быть дела до меня». «То, что случилось неделю назад в Риме, уже не секрет ни для кого». Паоло сдвинул брови, давая мне понять, что шутки кончились. «О ваших похождениях говорят многие, и все сходятся в одном. Этот русский либо фантастически глуп, либо столь же везуч. Мне ближе последняя версия». «Говорила я тебе, не лезь ты в ту историю» подала голос Жанна, но нет, ты же герой, тебе надо помочь женщине. А что толку? Ладно бы ты еще с ней переспал, хоть какой-то прок. Ну, нельзя сказать, чтобы я остался в убытке. При расставании баронесса федерика вручила мне чек на кругленькую сумму. Настолько кругленькую, что я даже подумал, что он липовый, но в банке его обналичили без малейших проблем. «Если я скажу, не понимаю, о чем речь, толку не будет», — уточнил я. «Ни малейшего», — подтвердил итальянец. «Тогда представьтесь», — попросил я его. «Мне нужно не имя, вы его уже назвали. Кто вы такой? От этого зависит, стану ли я беседовать с вами дальше». «Охотно», — покладисто согласился Паоло. «Я служу в специальном отделе расследований при римской жандармерии. Очень специальном». Мы не занимаемся кражами и обычными убийствами, у нас немного другая специализация. Насколько мне известно, в России тоже есть подобная организация. Мой начальник рассказывал, что лет 25 назад, когда он только делал первые шаги в профессии, ему довелось поработать с вашим соотечественником, сеньором Франции, и он запомнил его как специалиста высочайшего класса. «Ясно усмехнулся я. Можете не продолжать. Ответ на любую вашу просьбу будет отрицательный. Мне хватило сотрудничества с вашими коллегами на родине. Тогда я думал, что в этом есть прок. Сейчас понимаю, что меня просто использовали, не думая, что между ними и вами большая разница». «Мы охраняем покой людей», – нахмурился мой собеседник. Мы защищаем их жизнь от тех, кто обитает в тенях. Это благое дело. Я сам принадлежу к тем, кто живет в ночи. Выходит, вы охотитесь на моих соплеменников. С чего бы мне вам помогать? Новость о том, что какой-то русский умудрился наведаться в катакомбы Сан-Калиста, добраться до самых их нижних пределов... Повздорить там с хранителем, а после выбраться обратно, пройдя лабиринт насквозь, застало меня в Неаполе. Словно не слыша меня, продолжил Паоло. Мне рассказал об этом Кьянто, старейший из вампиров этого города. Члены его семьи разбросаны по Италии, но всегда обо всем докладывают своему отцу. Тогда же и прозвучали слова... Мужчина залез в карман и достал из него бумажку, развернул ее и с видимым трудом прочитал «Вьедмак» и «Ходящий со смерть». «Эки, сведущие у вас в Неаполе вампиры», — хмыкнул я, — «сердце радуется». Мессир Кьянта обрел бессмертие во времена большой чумы. Очень серьезно сообщил мне Паола — Он общался с великим Боккаччо, когда тот писал «Де Камерон» и был лично знаком с Бенвену Точеллини. Да, он питается кровью живых, но это не значит, что он убийца. Время либо отбирает разум, либо дарует мудрость. киянто мудрейший из тех, с кем не доводилось беседовать». «Прекрасные слова. Рад за вас. Но по-прежнему неясно, как это все связано со мной. Мессир Кьянту бывал в России, правда, очень давно. И там общался с такими, как вы, сеньор Александра, с виедмак Он сказал мне, что ваши собратья весьма строптивы и крайне несговорчивы, причем в правоте его слов я убеждаюсь прямо сейчас» но при этом храбры и верны своему слову, и если они обещают что-то сделать, то не отступятся от клятвы ни на шаг даже перед лицом великой госпожи. Истинная правда, покивал я, обещал, что не стану вам помогать, и не стану. и Я помчался из Неаполя в Рим со всей возможной скоростью, словно не слыша меня, вещал Паола, не глядя на меня, но вы уже покинули вечный город, что было вполне разумно. Хранитель-катакомб не может выходить за пределы подвластной ему территории, но всегда найдутся те, кто будет рад ему удружить. Он весьма влиятельная фигура в иерархии Ночного Рима, да и не только. понял что вас нет в моем городе... Я опросил горничную из отеля, где вы проживали, и она сообщила мне, что в разговорах, которые она слышала, фигурировал Милан. Но я сразу засомневался, что вы так поступите. Отправляться в Милан, обзаведясь врагом в Риме, не слишком разумно. «Даже не знаю, что мне делать», — поделилась со мной Жанна, — «то ли назвать тебя скотиной, то ли умиленно вздохнуть». «Помолчи», – посоветовал я ей, – «мне становится интересно». «Так молчать или говорить?» – уточнил Паоло. «Вам говорить», – произнес я, – «просто помимо вас тут есть еще кое-кто. Надеюсь, это не проблема?» Итальянец хотел было продолжить, не проявив никаких эмоций, но тут появился Ориго, который помимо кофе приволок еще полный поднос разнообразных закусок и сладостей, с умилением посмотрел на нас и умчался обратно в кухню, откуда уже жутко разило чесноком. Впрочем, им тут пропахло абсолютно всё. «Я всю ночь был за рулём, проголодался», пояснил мне зарубежный коллега приснопамятного Нифонтова. «Буду рад, если вы составите мне компанию». «Почему нет?» Я взял с одной из тарелок за сахаренный персик. «Приятного аппетита!» «Нет», – Паула решительным жестом отодвинула от себя еду. «Все же сначала я закончу рассказ, а после стану есть. А вы, надеюсь, задумаетесь о том, что иногда принципы можно менять». Тоже вариант. Откусив кусочек приторно-сладкого персика, согласился с ним я. «Ну так что там дальше?» «Подробности о том, как именно я выяснил, где вы находитесь, опущу». Но когда прозвучило название Матера, я понял – это судьба. Никогда в нее не верил, но таких совпадений не бывает. Вы можете смеяться, но в тот миг мне стало ясно, что скоро я получу ответ на вопрос, который не дает мне покоя столько лет. «Все это звучит как диалог из посредственного сериала», – вздохнул я. «Паула». «Давайте уберем из нашей беседы лишнюю экспрессию и метафоричность, а после добавим в нее конструктива. Как вам такое предложение?» и «Я не всегда вас понимаю», – пожаловал мой собеседник. «Иногда возникает ощущение, что мы учили разный английский». «Так оно и есть», – рассмеялся я. «У вас итальянский английский, у меня русский». «Ладно, это все мелочь». «Так почему мое проживание в этом милом городке для вас стало знаковым?» «Вы знаете, что находится вон за той горой?» Паола встал, подошел к перилам веранды и крепко сжал их руками. «Другая гора», — передернул плечами я и положил персик на тарелку. «Что же еще? Ну, море, наверное, тоже» и «Если проехать около 40 километров по дороге, которая начинается вон там, на южной окраине Матеры, то можно добраться до города под названием Крако. Вы, наверное, уже слышали это название. Само собой, туда туристов возят, и мне предлагали прокатиться. Собственно, добрая половина из них в Матере делает привал перед финальным рывком Крака». «Всё так», – подтвердил Паоло, – Старинный город-крепость, первые здания построены еще в тринадцатом веке. Лет шестьдесят назад сильное землетрясение разрушило часть строений, после чего жители помаленьку начали его покидать, и к концу семидесятых Крако совсем опустел. Даже змеи, и те оттуда уползли. «Всякое случается, и я допил свой крадины». «Мне становится скучно, сеньор фярели и вот-вот потянет в сон, а это будет означать, что наша беседа подошла к концу. Мой вам совет. Не стоит ходить вокруг да около. Еще раз предлагаю. Говорите прямо, что вам от меня нужно». «Шесть лет назад в Крако пропал один турист». «Помолчал», — сказал Паоло. «Важный турист. Какой-то очень серьезный бизнесмен из Западной Европы с многомиллионным состоянием. В группу, расследующие обстоятельства этого исчезновения, была включена моя сестра Рената. Кто-то решил, что больше не меньше, а Крако место непростое, потому представитель от нашего подразделения лишним не будет». «Вы работали вместе со своей сестрой?» – удивился я. «В высшей степени неблагоразумно. Это даже хуже, чем давать родне денег в долг». «Возможно, Паула наконец-то повернулся ко мне лицом. Но я не мыслил себе мир без Ренаты, потому что она для меня была больше, чем сестра. Не спешите улыбаться, Александра, и думать о том, что мы с ней повторили путь неких персонажей из «Игры престолов». Ничего подобного». Просто мы двойняшки, и связь между нами с сродни постоянной зависимости. Когда ей больно, я ощущаю ее страдания как свои собственные. Когда она счастлива, то и меня переполняют чувства, и она точно так же реагирует на все то, что связано со мной. Да вы наверняка про подобное слышали или читали. Ничего особенного в подобной связи нет» и слышал и читал и даже видел и я закинул ногу на ногу но смысл вашей просьбы по прежнему от меня ускользает вы лукавите и мы оба это знаем совсем уж тихо ответил паола но если желаете моя сестра не вернулась из крака как и двое полицейских чинов отправившихся туда с ней печально посочувствовал ему я тела нашли «Нет, но мне и без того было ясно, что сестра погибла. Я ощутил тот миг, когда жизнь покинула Ренату. Ее страх, ее боль...» «Все! Скорблю с вами. На этот раз без малейшей иронии сказал я. Но это не изменит решение. Месть не входит в число моих любимых занятий, особенно если это чужая месть. Да и поверьте...» «Никакого облегчения или удовлетворения она не приносит. Не скажу, что я много видел или много знаю, но эту науку кое-как изучил». И «Если бы речь шла о месте я бы не стал вас беспокоить, Александра», – нахмурился полицейский. «Где-где она -где на моей родине прекрасно знает, что это такое и как с данным вопросом управляться». «Моя семья родом не с Корсики, а из Палерма, но это ничего не меняет». «Нет, речь о другом». «Да», — изумился я и взял с подноса чашечку кофе. Упорный троторщик принес его в расчете на нас обоих. «Продолжать». «Рената мертва». Было видно, что Паула тяжело даются эти слова, но при этом она жива. Вернее... Она не ушла, она все еще здесь. Я ощущаю это так же ясно, как все остальное, что вижу или слышу. И ей очень, очень плохо. Какая-то ее часть осталась там, в Крако. Она привязана к этому городу и не может его покинуть. Что-то или кто-то не дает ей уйти. Она плачет, она просит меня о помощи а я ничего не могу сделать, вы понимаете?» и Я пил кофе, не желая ему отвечать, поскольку знал, что именно так все всегда и начинается. «Крако!» – воскликнул Паоло. «Я был там десятки раз и днем, и ночью. Скажу прямо, ночевать в этом городе жутко до одери, но при этом ничего такого я не заметил». Просто пустой город, полный обычных звуков. Да, в ночи они звучат зловеще, но не более того. И все же Рената там, и я в этом не сомневаюсь. Пару раз ее присутствие ощущалось почти физически, но она так и не подала мне ни единого знака, хоть я молил ее об этом. Но вы... Вы сможете... Мой патрон, узнав о том, что вы устроили в Риме, сразу сказал, «Это твой шанс, сынок. Этот русский парень сможет сделать то, что не в наших силах. У нас есть те, кто может слышать умерших, но они не способны заставить их сделать то, что они не желают. Вы можете, потому очень прошу вас мне помочь». «Шесть лет я просто существую, не принадлежа себе. Каждая ночь для меня как пытка, потому что я проживаю ее за двоих. Знаете, я так устал, что не боюсь даже смерти. Более того, мне кажется, что я буду рад ощутить ее поцелуй на своих губах. Но тогда моя сестра останется здесь совсем одна, и у нее не будет даже надежды» того последнего, что ей осталось от жизни. «Саш, помоги ему», — вдруг попросила Жанна. «Мне его жалко. Видно же, что он не врет». «Ты как-то определись, буркнул я. То он тебе не нравится, то тебе его жалко». «Я женщина», — поправила волосы моя спутница, причем смысла в этом не имелось совершенно никакого. Её прическа за всё то время, что мы провели вместе, не менялась ни разу, что совершенно не странно. «Завишу от настроения или зависю? Ну, ты ему помоги. Знаешь, я этой Ренате даже завидую. Вот у меня такого брата не было». «У меня тоже, но я как-то не переживаю на этот счёт», – фыркнул я, не обращая внимания на Паула, который с удивлением смотрел на пустое место рядом с собой. Смысл моих слов он не понимал, поскольку я с Жанной на русском общался, но общее настроение беседы, похоже, уловил. «Я не знаю, с кем именно вы общаетесь, но вижу, что ваш собеседник просит вас проявить снисхождение к моей просьбе». В голосе итальянца появились бархатные нотки. «Это так?» «Ее зовут Жанна», — не стал скрывать я. «И да, ее тронул ваш рассказ». «Моя спутница юна, потому романтична». «Спасибо, сеньора». Паоло прижал ладонь к груди и поклонился пустому крыльцу веранды. «За вашу доброту». «Какая няша!» — вздохнула Жанна. «Где ты был два года назад?» «В Риме», — ответил ей я. «Паоло, не скрою, мне очень не хочется в это все лезть. Очень!» «Я не могу предложить вам денег, моя семья не богата, но это не значит, что мне незнакомо слово «благодарность». Вам не придется больше беспокоиться о хранителе сан и его мстительном нраве. Ваши проблемы станут моими проблемами, а если со мной что-то случится, то вексель оплатят мои коллеги. и Я предвидел подобное и заранее с ними о том договорился». «Хорошая цена», — признал я. «Этот хранитель и в самом деле мстителен. Мне это стало ясно, когда утром на пороге и внешней стороне двери гостиничного номера я обнаружил могильную гниль. Собственно, потому я и уехал из Рима. Он найдет вас и здесь, в матери Это вопрос времени. Не лично, разумеется, но тем не менее. Вне Италии вам беспокоиться не о чем» но в ее пределах воли отца Сан-Калиста значит очень много», – заверил меня Паола. «Но, повторюсь, я решу эту проблему раз и навсегда. У меня имеется такая возможность». Хм. Я побарабанил пальцами по столу и достал из кармана летнего пиджака сигареты. «Вот что, сеньор Фьерелли, давайте-ка поступим канонично». «Вы о чем?» – изумился он. «Ваша цена меня устраивает», – пояснил я. «Но помимо этого мне нужна ваша дружба. Помните, как в крестном отце? Применительно к нашей ситуации, скажем так. Приезжая в Италию, я хочу знать, что здесь есть тот, кому можно обратиться и получить помощь, без «я занят» или «это не в моих силах». «Заметим». Я готов вам поверить на слово. Мы обойдемся без ненужных клятв и договоров. Мне кажется, вы не станете меня обманывать. Помощь бывает разного рода, заметил полицейский. Ради рената я готов почти на все, но есть вещи, которые... Я не заставлю вас лжесвидетельствовать, прятать трупы или приводить мне девственниц на совокупление и последующее заклание. «Это все не про меня. Но, к примеру, может возникнуть некое недопонимание с кем-то из местных жителей, и речь сейчас идет не о людях, просто живущих в вашей замечательной стране, а о кое-ком другом. И вот тогда я достану телефон, наберу своего друга Паола и расскажу ему о своих неприятностях, зная, что буду выслушан и, что самое главное, услышан». Это очень важно, иметь друга в незнакомом городе или стране, хорошего, надежного друга». «Девственницу», – усмехнулся мой собеседник, – «скажете тоже, где в нашем мире сейчас можно найти девственницу, да еще нескольких? Хорошо, сеньора Александра, я рад предложить вам свою дружбу, вот моя рука». «Вот все-таки добрый я человек». Ну и потом, почему бы не глянуть на местную достопримечательность, тем более, что я и так собирался в этот город наведаться. В конце концов, я путешествую не по делу, а исключительно с развлекательными целями. Правда, что-то развлечения все больше сомнительные на мою долю выпадают. Хотя все равно наши бы поступили по-другому. Тот же Нифон там непременно устроил маленький спектакль из разряда и я авансом решаю твои проблемы. Не факт, что все обстояло бы именно так, но ведь красивый ход. К Рако мы подъехали на закате. Раньше туда смысла не было отправляться. Местные обитатели, если они вообще здесь наличествуют при свете солнца не появятся. Их время ночь». Туристы уже отбыли, площадка, на которой обычно останавливались автобусы, привозящие их сюда, была пуста. Собственно, последний из них мы встретили по дороге. Он весело пылил, направляясь в сторону Матеры. «Странно, что этот маршрут вообще не прикрыли после произошедшего», сообщил я Паула, выбираясь из салона его бежевого «Фиата». «История-то неприятная». «Но не получившая огласки», – поморщился полицейский, подходя ко мне, – «туризм несет в казну немалые деньги, да и соответствующие меры были приняты. В течение всего дня здесь присутствуют представители закона, они покидают территорию Краку лишь после того, как отсюда уезжает последний автобус. Да и не случилось больше ничего подобного ни разу, потому все списали на несчастный случай». Город потихоньку разрушается, ветер и время делают своё дело. Да, имею в виду, в некоторых местах натянуты ленты, туда не суйся, есть риск обвала зданий. Снова странно. Я достал из кармана лёгкого летнего пиджака сигареты. Если этот объект выгоден туристически, отчего его не поддерживают в надлежащем состоянии, в данном случае благоустроенной разрухе. У меня нет ответа на этот вопрос. Паула глянул на небо. Мне все равно. Позиция, чиркнул зажигалкой я закурил. Красиво, а? Закаты почти всегда прекрасны, а в горах особенно, пусть даже те и не слишком высоки. Есть какая-то магия в валящемся за извилистый горизонт солнца в неярких дорожках, прочерченных им на вечных вершинах, В багрянце лёгких облаков навсегда ускользающих от взоров тех, кто остался внизу. «Ты что-то ощущаешь?» — помявшись, спросил у меня Фьерелли. «Может...» «Паола, не может. Я не экстрасенс, и если ты ждёшь от меня откровений, вроде она там, её душа желает говорить, то зря». Подобные забавы практикуются в телешоу. В жизни всё происходит куда прозаичнее и быстрее. Сейчас докурю и пойдём. На самом деле я искренне надеялся, что мы закончим наши дела и вернёмся в Матеру ещё до того, как Ориго закроет своё заведение. Хотелось бы попробовать калабрийскую кухню, поскольку запахи из страттории доносились просто волшебные. «Ну да, как всегда, основой их выступал вездесущий чеснок, но я к этому уже привык». Родька нет, он итальянскую кухню не взлюбил сразу и даже для пиццы исключения делать не стал. Мало того, он заявил, что поддельная тут у них пицца, в Москве настоящая, здесь нет И все то время, что мы скитались по Апеннинскому полуострову, мой слуга питался исключительно чипсами, шоколадными батончиками и прочей сомнительной интернациональной едой. Исключение было сделано только для тирамису. Вот оно ему понравилось. Ну и понятное дело для местной газировки. Родька вообще стал туристом куда больше, чем я поскольку в каждой стране последовательно пробовал местные шипучие напитки, а пробки от них складывал в специальный холщовый мешочек. То ли коллекцию собирал, то ли после перед подъездами собирался хвастаться, представив им картину мира через пробки от газировки. Причем негодяй такой баночной напитки не признавал, подавай ему непременно бутылки». Жанна, которую я, кстати, брать с собой в Крако не стал, посмеивалась над ним, но не обидно. Эта парочка вообще сдружилась за время странствий, хоть внешне ни тот, ни другая никак подобное не демонстрировали, и иногда для проформы даже ругались. Крако был тих и спокоен. Нет, звенящей тишины, которая по канонам фильмов ужасов должна была накрыть нас в этом безлюдном и мёртвом городе, тут и в помине не было, разумеется. Гуляка ветер властвовал здесь безраздельно, он теребил черепицу на крышах, поскрипывал старыми ставнями, посвистывал в чёрных провалах окон. На свежего человека подобное, разумеется, могло произвести впечатление». Но ни меня, ни Паола эдакими трюками не удивишь. А еще город ты вправду оставил в прошлом свои лучшие времена. Это не вызывало никаких сомнений. Какие-то здания уже представляли собой живописные руины, какие-то еще держались, но не вызывало сомнений, что скоро они присоединятся к своим соседям – На окраинах дело обстояло совсем не ахти, но ближе к центру городка уцелевших домов стало попадаться куда больше, и над всем этим возвышалась мрачная башня-замка. «Не такого большого, как те, что я видел в Германии или Чехии, но все же достаточно представительного». Как видно, некогда в нем проживал местный феодал, выполнявший функции, смотрящего за городом. «Живописно», – признал я, повертев головой. «Однако вы, итальянцы, все же большие мастера по части строительства. Серьезно, вот полное впечатление создается, что это не возведенные дома, а выдолбленные в скале». «Да, мой народ любит красоту», – подтвердил Паола, умеет ее чувствовать и радуется, когда получается сотворить маленький шедевр или большой, что еще лучше. Темнота упала на Краков вдруг, как и положено в таких случаях, и жанрово, и просто в силу природных обстоятельств. Горы, юг, конец лета, откуда взяться длительным закатом? К тому времени мы устроились на ступеньках относительно хорошо сохранившегося здания, стоявшего на самой большой площади города. Их тут всего было четыре, но это, судя по размерам, являлось главной. В старые времена на ней, скорее всего, проводились суды и казни, а в новейшие до исхода населения – воскресные распродажи или что-то в этом роде. Время шло... Темнота сгущалась, но ничегошеньки не происходило. «Неужели я просто сам все выдумал?» В какой-то момент спросил у меня Паола. «В который раз я здесь и ничего? Теперь со мной ты, человек, что знает о мире духов все, но...» «Кто тебе сказал такую глупость?» — фыркнул я. «Мир духов знает все...» По поводу твоих братских чувств и всего прочего промолчу, но остальное — полная чушь. Все куда проще и сложнее одновременно. И поверь, основные проблемы создают не те, кто живет за гранью. Договорить я не успел, поскольку где-то совсем рядом с нами, за углом соседнего дома, вдруг послышались тихие шаги, а следом за ними зазвенел детский смех. «Что-то случилось?» – насторожился Паула, устаившись на меня. «Да?» «Ага. И я устал со ступеньки. Фонарь не зажигай только». Детский смех не стихал. Более того, к нему присоединились и другие голоса – мужские, женские, старческие, разные. Причем ничего пугающего в них не имелось. Возникало такое ощущение – что мы просто попали на обычную людную площадь в день, например, какого-то праздника. Люди в толпе радуются, переговариваются, предвкушают то, какой сегодня выдастся славный денек. Но при этом я никого не видел. Площадь пустовала. Они были тут рядом, но их не было. Ни с чем подобным мне еще сталкиваться не приходилось». Впрочем, кое-какие соображения на данный счет у меня все же имелись. В прошлом декабре в Братиславе, куда я отправился за компанию с Генриеттой, мне довелось пообщаться с одним очень умным дядькой, который отлично разбирался в вопросах жизни и смерти, впрочем, как и положено матерому чародею. Ну да, он выступал не за команду белых, а за команду черных, Но мне на это было плевать, поскольку я для себя в данном разрезе все уже решил. Так вот, он вскользь упоминал о чем-то таком в одной из наших пространных бесед. Генриетта постоянно моталась по своим делам, а мы с чародеем сидели в небольшой пивной неподалеку от Михайловских ворот, ведя пространные беседы о том и о сём, «Пожалуй, знакомство с этим немолодым человеком было самым полезным, что случилось со мной за все то время, что я провел с Генриеттой. Мы с ней странно встретились и странно распрощались, так и не поняв в результате, зачем нам обоим понадобился этот роман». «Хорош уже трансляцию устраивать!» – крикнул я, делая несколько шагов вперед. Такими вещами хорошо детишек пугать, но на нас это не действует, и сразу «это твой город, мы это признаем и не собираемся что-то менять в этой связи, нам нужна только одна душа, которую ты удерживаешь, отдай ее, и мы уйдем, живи тут, пока стоят стены домов, наслаждайся своей иллюзорной властью над прошлым, нам на это плевать». «Все мое». «Мое!» – выдохнула темнота откуда-то из переулков, сходящихся к площади. «Я забрал! Я владею!» Вот тоже любопытно. Тот, кто сейчас таится в черноте, в бытность свою человеком наверняка ни русского, ни английского не знал, просто потому, что ни тот, ни другой язык ему был нафиг не нужен – однако же и он меня, и я его понимаем с легкостью. Все же мир ночи очень интернационален, нет в нем границ и пределов. «У тебя есть город и память о тех, кто здесь обитал, это твое», возразил темнотея, «но при здесь те, кто в Крако никогда не жил, по какому праву ты удерживаешь их души и зачем ты забрал их жизни?» Послышались шаркающие шаги, и из ближнего к нам переулка показался немолодой человек в дорогих старинных одеждах. На шее у него красовалась толстенная золотая цепь, к поясу была прицеплена шпага, а из-под щегольского берета с пером виднелись седые волосы. Покровитель города, как я и думал, довольно часто встречающаяся в небольших старых городках нежить, причем совершенно безобидное. Как правило, покровителем становится тот, кто основал этот город или же сделал для его процветания больше, чем кто-либо другой. Мало того, этот человек любил свое творение настолько, что не мог его покинуть даже в смерти, потому и оставался среди ратных улиц и площадей навеки. По сути свои эти существа являлись дальней родней хранителей кладбищ, с той, правда, разницей, что умруны были безраздельными владельцами веренной им территории, где вершили суд и расправу над ее обитателями по своему усмотрению, а покровители просто приглядывали за своим детищем. Все, что им принадлежало – воспоминания о тех, кто здесь когда-то обитал – Души жителей давно отправились туда, куда следовало, а здесь осталась память, которую впитал в себя вот этот старикан со шпагой. «Он оскорбил меня», – пробубнил дедок подходя поближе. «Я простил людям то, что они оставили город и тем самым предали память о своих предках». Я привык к тому, что по моим улицам бродят зеваки, которым плевать на все, чем мы жили. Но этот толстяк страшно оскорбил меня. Страшно. Я не мог простить подобное бесчинство и забрал его жизнь». «Верно. Что-то такое чародей тогда упоминал». Есть некоторые вещи, которые покровители никому с рук не спустят, и первейшая из них — осквернение места их упокоения. Сдается мне, турист-миллионер именно в эту лужу и наступил, не зная, что именно он, сам того не понимая, нарушил. Может, нужду в мавзолее этого бедолаги справил, или в склепе, что в принципе одно и то же. Забрал и забрал, пожал плечами я, имеешь право, но тех, кто прибыл его разыскивать, зачем убил? Они-то тут при чем? Да еще и души их при себе оставил. — Женщина была, как ты, — пробубнил призрак. — Может, не совсем как ты, но кое-что поняла и хотела забрать у меня мое. А по какому праву? А тех, кто приехал с ней, я не убивал? Не убивал! они сами». «Слушай, совсем ты меня запутал», — вздохнул я. «Давай с самого начала. Сначала ты убил туриста, который совершил серьезный проступок». «Он заморал мою честь», — вскинул подбородок старикан. «Такое не прощают». «И ты не простил», — я загнул палец. Потом приехала девушка, попыталась забрать у тебя его душу, и ты ее убил. Паула за моей спиной зарычал, как дикий зверь, и я, не оборачиваясь, пригрозил ему кулаком. Не хотел убивать. Хмуро отозвался призрак. Не хотел, не хотел. Просил уйти, знаки подавал, а она упорная, не желала отступать. И... «Старый колодец в доме семейства Форесси!» Уставившись на камне площади, произнес старик. «Если про него не знать, то никогда не заметишь, особенно в темноте. Он глубок и выложен камнем, а вода из него ушла давным-давно. Ее тело там, и душа тоже. Я не даю ей выбраться наверх, для этого моей силы достаточно. Но спутники ее погибли не по моей воле, нет!» «Это случайность. Они искали девушку, бродили по городу, добрались до предместий, и там на них свалилась стена одного из домов. Сама, клянусь своей честью!» Я ему поверил, и так бывает. Просто всей этой троице не повезло. Одна оказалась слишком принципиальной, двое других – просто невезучими. «Отпусти ее душу!» – потребовал я. «Отпусти, и мы уйдем!» Впрочем, вон этот человек потом вернется еще раз, чтобы забрать тела. И если мы договоримся, то разойдемся миром. И если нет, давай проверим, у кого сил больше. Того, кто меня оскорбил, я не отдам. По бесплотному телу призрака пробежали алые искры. «Он мой!» «Разумеется, — подтвердил я, — на него никто не претендует». «Я приведу ее душу», — подумав, произнес старик и скрылся в переулке. Паула тресла дрожь, глаза сверкали, как у дикого зверя. «Не знаю, с кем ты говорил, но я не согласен», — прорычал он. «Убийца моей сестры должен умереть!» «Успокойся», — посоветовал ему я. «Тот, кто мертв, не может умереть. Это раз. Никто ее, по большому счету, не убивал. Это два». У нее был шанс уйти отсюда целой и невредимой, но она им не воспользовалась. Сейчас объясню. Что меня порадовало, мой новый друг все же согласился меня выслушать. «Кто виноват?» – спросил у него под конец я. «Покровитель города? Он делал то, что должно, никому зла не желал. Дурак-турист? Отчасти, пожалуй, да, но кто из нас без греха?» «Твоя сестра, которая не желала замечать знаков опасности...» «Паула, всё случилось, как случилось. Обратно не отыграешь. Сейчас мы можем разойтись при своих. Рената получит свободу, и я, если надо, ей в этом помогу. Ты простишься с ней, обретёшь душевный покой и похоронишь останки. Ну, а я сдержу данное тебе слово. Что до покровителя города? Он не злодружище». «Нет, не зло. Согласись, он ведь прекрасно понял, кто ты такой и зачем ездишь, как на работу, верно? И мог тебя прикончить массой способов в любой твой визит сюда, но не стал. Он даже тебя не пугал. В городе, с твоих слов, в те ночи стояла тишина. «Рената такая», — почти прошептал полицейский. «Она всегда шла до конца, даже тогда» когда это не имело ни малейшего смысла. И я знал, что когда-нибудь это ее погубит. Так и вышло. И я встал со ступеньки, заметив две фигуры, вышедшие из переулка. «Слушай, а сестра у тебя была красотка!» И я ни словом не соврал, потому что не каждый день мне доводилось видеть настолько прелестных девушек, пусть даже и в призрачном виде». Моя жена тоже не дурнушка, но конкуренцию с этой итальянкой ей не выдержать. «Рената, привет!» – помахал я рукой девушки. «Время уходить!» «Кто ты?» – спросила она у меня. «Ты друг моего брата?» «Друг», – подтвердил я, – «новый из России!» «Скажи ему, что я раскрыла дело о пропаже человека», – деловито приказала мне Рената. «Вот это существо!» «Стоп!» – велел ей я. «Мы во всём разобрались, так что можешь успокоиться. Простись с братом и ступай туда, куда давно должна была отправиться. Ты полицейский? Вот и следуй установленной процедуре». «Я...» Рената была сдвинула брови, но вдруг облегчённо рассмеялась. «Знаешь, русский, я при жизни никогда никого не слушала и всегда поступала так, как сама считала нужным». «Ребята говорили мне, что следует уезжать, а я полезла в дальнюю часть города, где свалилась в колодец. Хорошо, хоть сразу умерла, не мучилась, и парней погубила. Они приходили ко мне попрощаться перед тем, как уйти насовсем. Так что, может, хоть после смерти стоит пристушиться к чужому мнению?» «Это правильно», – одобрил я её слова. «Паола, поди сюда. Вот тут Рената стоит. Поговорите хоть перед разлукой». Увидеть он ее не мог, но, как видно, слова проединения душ было чистой правдой. Не знаю, что эти двое говорили, поскольку отошел в сторону, почувствовав, что им не нужен посредник в общении, но уверен, они друг друга слышали. Что приятно, мне даже ничего не пришлось сделать В какой-то момент душа Ренаты стала яркой искрой и взвелась в черное звездное небо. «Ушла», — сообщил я Паола, огляделся и добавил. «И покровитель тоже нас покинул, как видно от греха». Вдали, на темных улицах, снова послышались голоса и даже отзвуки музыки. «Полчаса до полуночи», — бросил взгляд на циферблат наручных часов Паола — и Если потропимся, то можем успеть до закрытия тротури и выпить за то, чтобы новый путь моей сестры был лёгок. Хорошая идея, согласился с ним я, и как следует закусить выпивку изысками калабрийской кухни. Но платишь ты. Разумеется, рассмеялся полицейский и достал из кармана телефон. Сигнал есть, это хорошо. Кому звонить собрался? «Как бы, между прочим, уточнил я, одному моему должнику, – пояснил Паула, – хочу прямо сейчас решить проблемы своего нового друга. Приятно слышать, – обрадовался я, – мне просто надо бы в Милан съездить, – обещал я одной знакомой на пока мод ее сводить. А слово свое всегда держать надо».